Софья Ильина. Гости пришли, когда я тихо и мирно руководила восстановлением стены. А Демьяр командовал сооружающими теплицу гопленными. По логике, нам бы следовало поменяться задачами, потому что Яр теплиц никогда не видел. Но из всех работников, заполнивших замок, меня не боялись только присланные другом мужа зомби, а самую тяжелую работу доверили именно им. Да, именно мужа. Оказалось, что у оборотней процедура бракосочетания предельно проста. Грызанул при свидетелях повторно за плечо, кулончик на шею повесил, и все женат. За свидетелей сошли кеша и едва протрезвевшие после лесных ягодок наставницы. Ради этого Яр даже пообещал их на вертел не насаживать. А парные кулоны, как выяснилось, мой предусмотрительный котик приобрел сразу. Еще когда наряды мне покупал. Первым из портала шагнул мужчина до мелочей, похожий на Демьяра. Он широко мне улыбнулся и подмигнул, а потом сделал суровое лицо и подал руку своей даме. Опершись на его ладонь, из огненной арки выплыло нечто. Черное платье с корсетом и глубоким декольте, черные волосы, развивающиеся на отсутствующем ветру, бледная до синевы идеальная кожа, горящие потусторонней зеленью глаза, посох с навершием в виде серебряного черепа и енот на плече. Кеша, непонятно как, балансировавший на задних лапах, весь пафос и нарушил. Он так старательно надувал щеки, что стал похожим на хомяка. А когда я нервно хихикнула и вовсе свалился, выдав заковыристое ругательство. Я замерла, а нечто вдруг впихнуло посох в руки мужчины и с воплем «Доченька» рвануло ко мне. Не бросилась спасаться я только из оставших ватными минок. Тайфун, благоухающий травами, налетел и принялся тискать меня, как ребенок плюшевого мишку. К счастью, подоспел Демьяр. Вдвоем с отцом они сумели вызволить меня из объятий новоявленной мамочки и передать в объятия новоявленной сестрички. Блондинка, тоже очень похожа на Яра чертами лица, действовала чуть бережнее, зато радостно орала в ухо так, что я засомневалась, кто из нас банши. Не успела отбиться от заловки, как мне в ноги вцепились мальчишки лет пяти на вид и засыпали вопросами. Пацанят интересовало, с какого расстояния я могу сбить воплем шишку с елки, а если покричу на стаю гусей, упадут они сырыми или уже жареными. Когда мы перебирались в дом, с кухни принесли чай и пирожные. Я сидела на диване рядом с мужем, чтобы не вздумал смыться и бросить меня на растерзание своим родственничкам. Было так непривычно и дико. Но в какой-то момент я вдруг осознала, что больше не одна. Что у меня теперь не только есть вторая половинка, но и эта шумная стайка под предводительством самой настоящей ведьмы. Моя семья. Моя. Большая, дружная, настоящая, где все заботятся друг о друге. И обо мне кажется тоже. Пока я пребывала в эйфории от этой простой, но такой приятной мысли, племянникам Демьяра надоело просто так носиться по комнате. В мгновение ока, посбрасывав одежду, они плюхнулись на пол двумя очаровательными серыми котятами и принялись гонять по ковру, скрученный из бабушкиного посоха череп. «Нравится?» – мурлыкнул мне на ухо муж. «Лапочки», – признала я. «А хочешь таких же?» «Ага», – брякнула я, не подумав. «Будут?» – пообещал Демьяр и… Уволок меня в спальню.